Уж мне плащом приличий кувшина не прикрыть. И я до самой смерти не перестану пить. Нелепые расчеты у продавца вина. Ну что ценнее, лучше он думает купить.